Глава тринадцатая. Новая цель. Саша уже научился скрывать свои мысли, думать о чем-нибудь отвлеченном или хотя бы очищать голову от планирования побега. Получалось ли у него, кто знает. Но он надеялся, что поставленная в штабе защита хоть как-то работает и дает результат вкупе с его стараниями. Но Николай был недовольным по другой причине. Он поймал Сашу, когда тот провожал Аню в ее комнату. Вернее сказать, поймал он Аню, потому что искал ее и ей несколькими часами ранее наказал оставаться у себя и изучать учебник по теории времени, который с таким трудом достал. Мало того, что Саша не соизволил отвезти девочку обратно сразу и сделал это только ближе к полуночи, так он еще и поощрил ее за побег и непослушание планшетом и часами, и весьма недешевыми. Когда Николай встретил парочку беглецов в коридоре, то так разозлился, что не смог удержать на себе маску вечно улыбающегося лиса и разразился причитаниями в адрес маленькой непослушной леди и ее великовозрастного сообщника. Саша лишь ухмыльнулся такой реакцией, будто специально все это затеял. А Аня тут же принялась ругаться в ответ, заявляя, что он, Николай, сам куда-то сбежал, и заставил ее заниматься жутко скучным занятием в одиночку, хотя должен был быть рядом, помогать и подсказывать, когда это потребуется. И срочные важные-приважные и дела абсолютно не являются аргументом для такого подлого поступка. Николай опешил. Он не ожидал отпора от маленькой, всегда тихой, скромной Ани и уже проклинал Сашу за его пагубное влияние. Не сама же она набралась таких слов. Но и Саша смотрел на девочку глазами по пять копеек. Причиной тому было искреннее удивление, если не сказать ужас, от такого моментального влияния Вики на неокрепший подростковый характер. Николай подробностей сегодняшних приключений Ани не знал, поэтому совершенно не ожидал, что она вдруг начнет огрызаться и возникать. Ничего, кроме как отправить ее в комнату спать, максимально ультимативным тоном он не придумал. Ну, а Аня и так уже не терпелось оказаться в постели. Поэтому она самодовольно хмыкнула и с хлопком двери оставила Сашу и Николая один на один. «Это все ты виноват!» — наконец выпалил Николай после долгого, обоюдно ошарашенного молчания, пока они шли в кабинет Олега за очередным заданием. «Золото же был, ребенок! Ангел! Что ж ты этого ангела в заперти держишь?» Ты реально думаешь, что она сможет нормально жить без общения со сверстниками? А как же школа, образование? Николай кинул в него хмурый взгляд. Нельзя ей сейчас вылезать. Нельзя. Думаешь, я не понимаю пагубность ситуации? А школа ей не нужна. Я получу любого обучу всему, что необходимо. И аттестат выдашь? Средняя общеобразовательная школа три глав. Мы учим ненавидеть богачей, передразнил Саша. «И вуз ей заменишь, и друзей!» Он и сам тяготился жизни в тени. Благодаря здешним инженерам он мог иногда созваниваться с родными, но не дольше нескольких минут за раз, и далеко не каждый день. Еще до убийства он успел побывать дома, поэтому до конца лета родители и не рассчитывали на его прибытие. Но август не за горами. А это значит, что проблему надо будет как-то решать. Иначе родители сами нагрянут нежданным визитом. А в старой общаге его уже нет. Как нет и в списке студентов вуза, о чем они и не подозревают. неприятно выйдет ситуация, однако. Но Николая заботили проблемы большего масштаба. И воспитание маленькой Ани – это одна из основополагающих его ежедневных дум. «Зачем аттестат магу времени?» «Варьировал он выпады Саши. Она поставит на колени весь мир, и не только магический. А в таком деле корочки не помогут, лишь реальные знания и навыки. Ты в курсе, что по выпуску из Академии получают вчерашние студенты? Не в курсе. Так вот я тебе скажу. Клеймо с гербом Академии, магическая татуировка, безо всяких дипломов и табелей с оценками. Те нужны только для ведения дел внутри учреждения». А при устройстве на работу им приходится проходить тестирование для подтверждения своих способностей. Так же, как и в обычном мире, оценки в дипломе стоят, но на них всем фиолетово. Дураков отсеивают за время испытательного срока. Вот только здесь все работодатели из знатных семей. Они устраивают в первую очередь таких же родовитых. А подобные нам с тобой идут в разряд разнорабочих и еже с ними по умолчанию. Я это слышал уже кучу раз. Вот только как, по-твоему, ситуацию исправит Аня? Ей ничего не нужно будет исправлять. Николай достал из кармана металлическую гравированную зажигалку и принялся щелкать крышкой. Само присутствие на нашей стороне такого уникального мага из простой семьи – это уже большая политическая сила. Им придется с нами считаться. Но нужно, чтобы она стала действительно могущественной. «То есть ты хочешь сделать из нее пугало?» — подытожил Саша. Николай вывод не оценил, лишь устало протер глаза, всем видом показывая разочарование в неспособности Саши уразуметь открывающиеся перспективы. Но ответить не успел. Они подошли к нужной двери. За столом их уже ждал хмурый Олег. В отличие от Николая, который редко выставлял напоказ свою уставшую мину, Увидеть Олега в хорошем настроении или хотя бы в приподнятом было практически невозможно. Постоянно серьезный, задумчивый, резкий на слова. Он будто противопоставлялся младшему брату или же специально строил из себя строгого начальника, чтобы подчиненные побаивались. Хотя, скорее всего, он был просто хмурым и скучным человеком, чьи приемчики уже давно не действовали на Сашу. «Привет!» Поздоровался он нарочито дружелюбно и бодро, за что поймал раздраженный взгляд. Олег, однако, ничего не ответил, лишь кивнул и жестом указал на кресло напротив стола. «Саша и Николай сели. Для твоего отряда новое задание, очень важное. Наконец-то что-то крупное?» – оживился Саша. «Да». Олег был явно недоволен, что его перебили. «Посему нужно тщательно приготовиться. Времени дают два месяца». Он протянул Саше папку с материалами по заданию. В зажим скреплял несколько крупных фотографий молодого человека, сделанных явно скрытно. К каждой фотографии приложили описание места, где оно было сделано, времени и заметки по наблюдению. В самом конце разместилось досье, детали операции и ее конечная цель – похищение. Саша стоял беспорядочно, перебирая листы, и не мог собрать мысли в кучу. С фотографии на него смотрел Иван. Куратор братства и дело о Треглаве. Смотрел усталыми, вымученными глазами, злым на весь мир взглядом. Саша сначала почувствовал укол совести, понимая, что служит причиной этого состояния. Но скоро нахлынули воспоминания о бессонных выходках, часах бумажной волокиты и еженедельных допросах. От последнего снова заболела голова. Или он просто вспомнил про мигрень? В любом случае, чувство вины притупилось под натиском легкого злорадства. Саша, может, и действительно был бы рад мучениям бывшего начальника, но ему сейчас слишком наплевать на него. Смешанные чувства мельтешили в голове вокруг одной, действительно тревожной. Придется устроить похищение человека, который очень хорошо его знает. Это Иван Николаевич, следователь по делу нашей организации и по твоему убийству в частности. Олег говорил четко, чеканя слова, будто это монеты. Гоняется за тобой, как собака за костью. Является организатором всех облав на нашей базы Многими операциями руководил лично. На данный момент практически живет на работе, хотя и до недавних потрясений особо нигде не светился. Довольно скучный человек, если бы не его должность. Ну, вы приносите в нее нотки приключений, экшена и детектива усмехнулся Саша, листая страницы. «Вау!» — улыбнулся Николай своей широкой лисьей улыбкой. «Ты тоже приложил к этому немало сил. А теперь тебе предстоит добавить еще и ужасов в его серые, унылые будни. Зачем он вам? В штабе есть начальники и покрупнее, я думаю». «Он владеет информацией», — ответил Олег. «О нас, о штабе, о деталях операций, направленных против нас. А почему он так гоняется за мной?» притворно удивился Саша. «О главной причине он, конечно же, догадывался. Я шороху навел, не спорю. Но неужели он думает, что это будет иметь смысл? У меня больше компромата на дрожайших аристократов, чем на триглав. Ты знаешь меня, — не согласился Олег. Ты знаешь его, — он кивнул в сторону Николая. Это уже более чем ценная информация. Не каждый может похвастаться ее обладанием. К тому же ты...» Один из немногих достоверно установленных членов триглава И до сих пор остаешься чем-то вроде рекламного лица Гений, но маг, бросивший вызов древним устоям Николай развел руками и произнес это торжественным голосом, будто читал новостной заголовок Да, подумал Саша Если в штабе узнают о втором командире триглава, то в штаны напрудят от радости Голова продолжала болеть Волны грени пульсировали от лба к вискам. Становилось все тяжелее концентрироваться на собеседниках. Но Саша терпел боль. Он это умел. План до безобразия прост. Чаще всего объект выбирается в пределы нашей досягаемости ближе к ночи. Когда перед телепортацией домой забегает за шаурмой в круглосуточный ларек. Вот здесь. Олег шариковой ручкой указал на выделенную красным точку на фрагменте карты. Каждый день время меняется, но чаще всего оно колеблется от 22 до полуночи. Далее следует 7 часов 30 минут утра. Покупает кофе в забегаловке здесь. На этот раз ручка указала на фрагмент карты района, находившегося практически на другом конце города. Это наиболее определенное место и время. Однако во втором случае уже светает, и улицы далеко не пусты. Также примерно раз в неделю Объект совершает прогулку по парку Здесь или здесь Олег указал на квадрат Парки Сокольники и парк Дубки Но тут время и день Подгадать сложно А выходные, спросил Саша Прослеживая сказанное на бумаге Работает без выходных Отрезал Олег за редкими исключениями Бедный парень Тихо сказал Саша Ничего, воскликнул Николай Его хмурость снова замаскировалась Напускной веселостью это немного разбавляло общество более жадных на эмоции олега и саши мы устроим бедняги отпуск санаторий трехразовое питание никаких заморочек с поимкой нас любимых все включено пытки и допросы ты к развлекательной программе отнес съязвил саша о чем ты нарочито возмущенно воскликнул николай мне подобные методы чужды долбаный телепат подумал саша и понадеялся, что тот все-таки не может читать его мысли. Это волновало сильнее с каждым днем. Как они вышли на сотрудника штаба из руководящего состава? Не сам ли Саша навел хитрого Николая на одного из тех немногих, кого знал в лицо? А если это лишь совпадение, то попади, Иван, в руки Николая, тот наверняка все узнает. Саша сам приведет своего разоблачителя. Или же Николай уже в курсе? И задание может быть проверкой. Так что же делать? Иван... Как там его? Иван Николаевич не будет подвержен пыткам. Мы же не звери какие-то. Я добуду нужную информацию тихим, безвредным способом, заверил Николай. Ну-ну. Что делать с пленным, это уже не твоя забота, Александр, не вытерпел Олег. Пустая, по его мнению, болтовня младшего брата лишь занимала драгоценное время и убивала нервы. Твое дело — схватить его и провернуть операцию, решено ночью, возле шаурмичной. Я всегда говорил, эти ларьки до добра не доведут, — вставил Николай. Хорошо, что их почти все посносили. В любом случае, — продолжил Олег, повысив голос и недобро глядя на брата, — это самое благоприятное место и время. Улицы почти пусты, освещение позволяет действовать скрытно. Объект уставший и расслабленный после тяжелого трудового дня проблем быть не должно тогда зачем нам столько времени на подготовку спросил саша хотя и был бы рад отсрочить дату то еще подальше во первых раздраженно начал объяснять олег будто все лежит на поверхности нельзя отрицать возможность скрытой охраны во вторых он является опытным магом и даже в случае внезапного нападения может оказать серьезное сопротивление а вы должны сработать быстро и чисто ну а в третьих — прервал его Николай. Казалось, это он сделал специально, чтобы позлить старшего брата. В-третьих, твой отряд, Саша, не единственный участник операции. Разведка, проведение подготовительных мероприятий на месте, подготовка оборудования и настройка отходных путей и прочее, и прочее. За кулисами ваших вечеринок остается работа целой команды настоящих профессионалов своего дела. Благодаря им ты еще жив или не в тюрьме, смотря что приготовило для тебя правительство. — Лады, понятно, — не смог скрыть смущение Саша. — Тогда мне лучше пойти обрадовать ребят, что им предстоит усиленная подготовка. Саша уже хотел развернуться, но его вдруг остановил Олег. — Как продвигается освоение выданного оружия? — спросил он. И в вопросе не было ни капли издевки или сарказма. От этого мог зависеть успех предстоящей вылазки. И Саша теперь понимал, почему дали добро. Неплохо. Артур уже научился призыву. Вика тоже скоро должна освоить. Глеб... Ну, с ним посложнее. Но он сможет, я уверен. Вы не передумали насчет пистолетов? Саша решил сделать еще одну попытку. Нет, оборвал Надежда Олег. Убийство и шум недопустимы. «С огнестрелом этого будет трудно избежать». «Но они лишь на крайний «Нет!» — отрезал командир. «Я все еще не уверен, стоит ли тебе вообще давать оружие. Так что не испытывай мое терпение». Саша решил последовать его словам и поспешил убраться из кабинета подальше. К тому же надо еще проведать, как там дела у ребят. Вика настолько выбилась из сил, что теперь после неудачных попыток, которые, к слову, стали немного реже, Лишь тяжело вздыхала и собирала деревяшки по новой. Глеб уже выглядел куда более пристойно, сохраняя нормальный вид большей части своего тела. Хотя под майкой на спине все еще время от времени надувался волосатый бугор. Артур понятия не имел, как практиковаться с кинжалом в одиночку. Поэтому продолжал медитации, чтобы улучшить контроль над магией. Каждый занимался своим делом и объединяло всех одно. Ребята невероятно устали. Тонкий контроль магии, особенно с замахом на ее чистую природу, отнимал очень много сил и выносливости, но еще больше утомлял мозг постоянным напряжением. Саша увидел измученные физиономии товарищей, поглядел на часы и несколько раз хлопнул в ладоши. «Хватит на сегодня!» — объявил он. «Все отлично поработали, и пришло время отдохнуть». Глеб недовольно глядел на свою руку, но не мог не согласиться с Сашей. Вика со стоном отшвырнула деревяшки и распласталась на полу, не обращая внимания ни на грязь, ни на мешавшие неровности покрытия. Артура пришлось немного потормошить, чтобы вернуть его в бренный мир. «Что -то — Что-то случилось? — растерянно спросил он. — Хватит тренировок, — ответил Саша, — и чуть громче, чтобы все услышали. У меня для вас новость. Хорошая или плохая? Поднялась Вика, отряхиваясь. «Это уже сами решите». Саша подождал, пока все соберутся возле него, и продолжил. «Для нас новое задание. Расстроились ли товарищи или, наоборот, воспряли? Угадать было сложно. На бурные эмоции не осталось энергии. На этот раз дело действительно рисковое. Я бы сказал, новое и неизведанное. Нам нужно похитить человека». Даже через уставшие лица пробилось удивление. «Это не слишком?» — волновался Артур. «Конечно, с убийством не сравнится». Он осекся, поняв, что напомнил о довольно неприятном моменте. Но это недалеко ушло. «Видимо, убийство развязало руки. Мы усиливаемся, действуем активнее. То, что раньше считалось недопустимо, сейчас вполне возможный вариант событий», — пояснил Саша. «Возросшее количество вылазок затронуло весь отряд». Перемены уже давно витали в воздухе. «Что за человек?» – спросила Вика. Она не выдержала и оперлась на плечо Глеба. «Он из правительства. Курирует в штабе все, что связано с Треглавом и наш отряд в частности. Вот, изучите материалы». Саша передал папку ребятам. На подготовку восемь недель. Этот парень может быть крепким орешком, потомственный маг. Академию закончил с отличием, но данных по специализации нет. «Слишком засекречено. Он гоняется за тобой, а не за нами», — заметил Глеб, немного изучив материал. «Может вам устроить встречу один на один?» Глеб говорил полушутя, но в голове у Саши тут же родилась мысль, что такой шанс упускать нельзя. «Вообще, да», — ответил он. Глеб почти удивленно повел бровью. «Это часть моего плана. Я бы хотел встретиться один на один». «Ого!» «А начальники против не будут?» – забеспокоился Артур. «Все вроде должно быть быстро и чисто». «Да, Саш, может, ты подождешь с демонстрацией своих железобетонных яиц?» С новыми силами принялась ворчать Вика. «У тебя будет куча времени помять ему бока после доставки». «Вряд ли. Его посадят под замок и нацепят пожирающую магию браслеты», – выступил в защиту Глеб. Встретить своего кумира лицом к лицу Ивану удастся только один раз. Идиоты, вздохнула девушка, но не нашла в себе желания продолжать спор. Она захлопнула папку и передала ее Артуру. Так этот гад в ответе за все облавы, кажется, Глеб и Саша приобрели еще одного сообщника. Да я ему сам готов навалять, ублюдок. Думаю, он нас называет словами и похуже, пожал плечами Саша. «Мы ведь так и не попались в его сети. Зато собираемся сами нырнуть в них», — чуть поумерив пыл, заметил Артур. «Это если все пойдет не по плану». «Вы уже хотите нарушить план?» — не сдержалась Вика. «Я бы счел это за небольшую корректировку». Саша продолжал обороняться. «К тому же мне нужно проверить кое-что. Если он так опасен, как предполагается, то это должно быть весело». — А вот сейчас обидно было, — воскликнул Глеб. — Я не об этом, — успокоил его Саша. — Настоящий бой между товарищами невозможен. Я про реальную вражду. — Это когда ты отделал Зарину, — уточнил Артур, — или она тебя? Я так и не понял, если честно. — Да, в точку. А то в последнее время нам не хватает хорошей настоящей драки. — Тебе напомнить, чем одно такое закончилось, — возмутилась Вика, ударив папкой Сашу. — Это она так ее вернула. — На ошибках учатся, — пытался парировать Саша, но признаться не очень успешно. — В любом случае, — продолжал он, — чутье мне подсказывает, что гладко все не пройдет. Слишком лаконично и красиво тут написано. Где-то должен быть подвох. И ты предлагаешь не искать его, а создать самостоятельно? — скорее утвердил, чем спросил Артур. «Ну, по крайней мере, мы будем в курсе того, где хаос начнется, а не окажемся у него в плену. Будем готовы к последствиям, и будем готовы эти последствия обернуть в свою пользу». «Логичная логика, блядь!» — опять не сдержалась Вика. «Ахунный план! Просто замечательный!» «Все, с меня хватит!» Она резко двинулась к выходу, по пути плечом задев Сашу. «Еще немного...» и у меня так полыхнет, что до комнаты своим ходом долечу. Спокойной ночи, как можно дружелюбнее, пожелал Саша. Парни тут же присоединились. Пошли нахер, — ответил Вика. Бабы, — пожал плечами Глеб, но лишь после того, как шаги стихли. Саша неловко ухмыльнулся. Пускай отдохнет, потому что завтра ее ждет еще более крутая новость. — В смысле? — насторожился Артур. Саша исказил лицо в ничего хорошего, не предвещающее ухмылки. «Я знаю, как заставить вас освоить призыв!» Денис лежал в полутьме на своей кровати, наполовину провалившись в сон. Мышцы приятно томились и все еще не восстановились после вчерашней тренировки, прокричал последний будильник. Звук его раздражал уши и, казалось, царапал сам мозг. «Пора вставать. Завтракал он сегодня один». Единственный, с кем он более-менее хорошо общался и зворежат, и с кем мог делить трапезу, это Максим и Артем. Но они сейчас где-то пропадали. Как делали это с завидной регулярностью чуть ли не через день. Заобщались они с Денисом благодаря Саше. Точнее, благодаря тому, что они тоже довольно близко знали его, учились в одном вузе обычного мира. И они так же, как и Денис, не верили в предательство друга хотя это становилось все труднее и труднее с каждым новым днем максим и артем возвращались со своих ночных путешествий мрачнее прежнего и без того немногословный максим будто разучился говорить ничего кроме приветствий и прощаний из его уст практически не вылетало артем прежде веселый и задорный тоже принимал понемногу повадки друга Денис был уверен, что эти их метаморфозы связаны с поиском Саши и Стриглавом. Но на просьбу присоединиться к ним ему ответили жестким отказом. И скоро стало понятно, почему. Во время одной из вылазок парни получили серьезные повреждения и полдня провалялись в лазарете. Их даже от вечерних тренировок освободили на несколько дней, чтобы восстановление прошло спокойно. Но Денис никогда не считал себя дураком. Что-то еще связывало ребят с Сашей, и упорные поиски были частью всего этого. Игорь Павлович совершенно не протестовал их походом, а наоборот усиленно подготавливал парней. Академия предпочитала не замечать отсутствие их на парах и дежурствах, будто ничего не происходило. А из варежат никто не мог не обратить внимания на то, что Максим и Артем уже бились почти наравне с настоящими варягами даже опередили знатных новобранцев. И такой скачок Денис мог объяснить только реальным боевым опытом, потому что знатные имели больший запас магии, они могли творить более сокрушающие атаки и возводить более крепкую защиту. Но Артем и Максим имели одно неоспоримое преимущество – опыт настоящих сражений. Там, где они не могли справиться мощью своих способностей, Парни добивались успеха контролем, наработанными рефлексами, привыкшим к опасности мышлениям и отточенной смекалкой. До вечера все шло своим чередом. Утренняя физподготовка, обед, дневные тренировки, лекции по введению в боевые структуры общества, еще один прием пищи и, наконец, учебные занятия академии. Денис встретил Пашку на выходе из зала телепортации. Взмахнув рукой, чтобы его заметили среди бредущей на учебу толпы студентов. По какой-то причине Пашка сегодня задержался. «Здоров!» — улыбаясь во все тридцать два, приветствовал друг. Неисчерпаемый его оптимизм подогрел душу. «Давно ждешь? Не особо. Ты сегодня чуть не опоздал. Что-то случилось? Да есть такое. Потом расскажу. На собрании». Даже по сравнению с собой обычным, он выглядел слишком радостно и взволнованно. По вечерам они часто собирались в Комитете народных интересов, или сокращенно КАНЭИ. Это название придумала Академия в попытках заменить прежние савельевцы, как политически враждебные. Сам комитет продолжал выбивать, или пытался выбивать, различные бонусы для простых студентов в целях уравнивания возможностей, К сожалению многих понадеявшихся, необходимого эффекта можно было достичь только через усиленные занятия над всеми аспектами развития. Реформы лишь давали такую возможность. Когда люди поняли, что магия не свалится на них с небес, и для собственного развития придется работать в поте лица, ряды КНИ поредели. Сам комитет встречал активное сопротивление несогласных. И если со стороны знати, особенно чрезвычайно древней и важной, такое вполне ожидалось, то недовольство среди но-магов и о-магов Денис не предвидел. Были ли эти студенты марионетками знати, пообещавшие им поддержку, или же находились самостоятельные индивидуумы, неважно. Сам факт такой оппозиции сбил с толку большинство основателей. Но Пашка оказался к этому готов. Если бы не его рекламная кампания, выдержать натиск аристократов и их холопов, возросшие сразу после обвинения Саши в убийстве, точно не удалось бы. Академия и вовсе разделилась на два лагеря. Членам комитета стало опасно ходить в одиночку, но скоро они принялись в отместку подлавливать обидчиков и доказывать правдивость поговорки. Толпою гасят даже льва. Все могло вылиться в новые разгромы и бунты. Но в этот раз Академия была готова и усилила контроль варягов и дружины над порядком в стенах учреждения. Со временем углы сгладились, и члены комитета могли спокойно ходить по коридорам со значками КНИ. Хотя находились те, кто цеплял на грудь старые значки савельевцев. С такими патриотами до сих пор случались стычки. «Заинтриговал!» — протянул Денис. «Похоже, что-то действительно неординарное». «Ну, новым это не назвать, но пришлось попотеть», — поглощенный думами молвил Пашка. «Короче, потом. Все потом. Побежали, а то опоздаем. Остапыч такого не любит». Пашка побежал, и Денис был вынужден двинуться за ним, хотя уставшие мышцы ног пытались протестовать, ведь впереди ждали пять огромных лестничных пролетов. Денис вспомнил потрепанный вид Артема и Макса то, как они, обессиленные, вопреки самим себе, держались наравне со всеми и не издали ни единого жалобного стона. И почувствовал стыд. Денис разозлился сам на себя и от злости ускорился, будто наказывая собственную слабость, доказывая самому себе, что способен на большее. «Во — вот дает! — воскликнул Пашка, когда Денис пронесся мимо него и начал стремительно отрываться. — А ну стой! Обогнать меня решил! Теперь и он бежал со всех сил, лавируя между попадавшимися на пути студентами.